Глава 4. Как я выгляжу? Я стояла перед Никола, слегка разведя руки, выпитив грудь и ягодицы, со смешной миной, которую строят женщины и многие мужчины тоже. Я была в этом уверена, анализируя свой наряд перед зеркалом. «Э-э-э, миленько!» — отважился Никола. Он разглядывал меня с любопытством, но, может быть, дело было в паранойе, не отпускавшей меня уже три недели — казалось мне, с подозрением. На мне была черная кашемировая водоласка любимые черные джинсы и ярко-красные лаковые сапоги, на редкость неудобные, но очень красивые. Я хотела было дополнить ансамбль губной помадой того же цвета, что и сапоги, но вспомнила рот чертовой хипстерши и предпочла блеск, а волосы собрала в пучок. «Красавица!» — воскликнул Эмилио, выйдя из кухни. «Но мне больше нравится другой черный свитерок, тот, в котором лучше видны твои...» Он ощупал на себе несуществующие груди. «А этот что здесь делает? И вообще, откуда ты знаешь мой гардероб?» «Он учит меня готовить...» «Тамалес», — сказала Катрин, появляясь следом за Эмилио. «А я взамен помогаю ему учить роль для дерьмового фильма, в котором мне роли не досталось. И... О, вау, Жен, какая ты красавица!» «А можно узнать куда это ты так нарядилась спросил никола не надоко Нико, не говори так для женщины очень важно всегда чувствовать себя красивой самоуважение проявляется и в образе который видит окружающие ты не знал никола и эмилио повернулись к катрин и уставились на нее так будто она заговорила на незнакомом языке я я могу повторить мой вопрос не унимался никола «Я записана к психотерапевту», – жалобно сказала я, тотчас забыв о позе манекенщицы. николай улыбнулся и кивнул, будто говоря, так я и думал. «Ты красишься, чтобы идти к психотерапевту?» Он, казалось, не знал, то ли посмеяться надо мной, то ли всерьез встревожиться. «Да брось ты, оставь мне хотя бы это». «Да», – поддержала меня Катрин, – «для женщины очень важно всегда. Ты идешь к психотерапевту?» Она была удивлена, но еще больше, обижена тем, что ее не посвятили, и тем, я была в этом уверена, что я выбрала средство не рекомендованное буклетом из обувной коробки. «Да», — промямлила я. Я чувствовала себя маленькой девочкой, и мне было неловко, как будто мой свитер и бюстгальтер вдруг улетели, и я осталась перед друзьями с голой грудью. «Не верю я в этих психов», — сказал Эмилио. Знаешь, настоящее средство от разбитого сердца. Если ты скажешь найти трахаля, я заеду тебе красным сапогом в физиономию. Я хотел сказать нежно полюбить другого мужчину. Желательно кубинского происхождения. Но делай то, что чувствуешь. Я не смогла удержаться от смеха. А знаешь, он кажется всерьез, сказал мне Никола, пока Эмилио открывал в кухне пиво. Угу, знаю. «Я, вообще-то, была недалека от того, чтобы с ним согласиться. Не в том, что надо быть обладателем кубинского паспорта, чтобы стать гарантированным и действенным лекарством от несчастной любви, но в том, что, переключившись, можно иной раз решить немало проблем. Теория, которую говорила я себе, вряд ли поддержит всевозможное жюливие «Как это ты идешь к психотерапевту?» – спросила Катрин. Она была возбуждена, чтобы не сказать «дестабилизирована». Кто-то в пьесе совершил терапевтический демарш, и это была не она. Кто это? Где ты его нашла? Как его зовут? Какой у него метод? Не знаю. Я ничего не знаю. Ее зовут Жюли Вейе. Это психотерапевт Нико. Вот как? Катрин скорее умерла бы, чем сказала бы это вслух. Но она считала, что ей принадлежит монополия на психологическую помощь и помощь вообще. Она метнула на Николау коризненный и оскорбленный взгляд, поскольку... не могла при мне и Эмилио назвать его узурпатором. «Это целое дело найти психотерапевта, Жен. Вот я их перевидала где-то 15, прежде чем нашла своего. Я знаю, знаю». За ее поисками идеального психотерапевта мы с Никола в свое время следили, как за перипетиями телесериала. «Тебе надо определиться с твоими нуждами, с уровнем раскрытия, с тем, как быстро ты хочешь работать, по каким пунктам. Главное, надо знать...» Какой пункт ты хочешь пройти и каковы твои цели? И только потом надо говорить с психотерапевтами, искать поле для взаимопонимания. Только потом это не так легко. Мы с Николой опрыснули со смеху, так искренне она говорила. «Да идите вы нахрен!» — крикнула Катрин. «Извини, Кэт, извини, я просто нервничаю». Я не могла ей сказать, что нервничала это я отчасти, потому что боялась, показавшись психотерапевту, стать похожей на нее, внимательной к малейшим движениям собственной души до такой степени, что порой бывало трудно просто жить. Я не хотела говорить по любому поводу «мой психотерапевт думает, что...» или «как сказал мой психотерапевт». Я не хотела, ни за что не хотела быть больной, нуждаться в помощи. Быть неспособной выкарабкаться самой или на худой конец с помощью мужского тела и хорошей дозы неприятия действительности. «Я бы все-таки хотел вернуться к тому факту, что ты нарядилась, чтобы идти к психотерапевту», — сказал Никола. «А ты ничего не пропустишь, а?» «Такой не пропущу», — он взял протянутую Эмилио бутылку пива. «Я хочу сказать, ты классно выглядишь и тем лучше, но...» «Я хочу хотя бы выглядеть». «Не идти же мне в штанах с пузырями на коленях и старой футболке! Что она подумает?» Никола широко улыбнулся. «Именно это он и хотел от меня услышать». Я поморщилась. но почему я не остановилась на старой футболке? Почему не выскользнула тихонько из квартиры? Зачем мне понадобилось щеголять перед моими друзьями и спрашивать, как я выгляжу?» «Проклятая неуверенность!» «Не так уж, не так уж важно, что о тебе подумает психотерапевт», — сказал Никола. «Вот именно», — крикнула Катрин. «Важно, что ты о ней подумаешь. Ты — вот что важно». «О, Боже, я иду к психотерапевту. Скоро я начну выдавать перлы типа «мой приоритет — это я». «Я просто не хочу, чтобы она подумала, что я задрипанный лузер», — сказала я. «Знаешь, не ее дело тебя судить. Все судят». Только не психотерапевт. Она привыкла, что люди у нее в кабинете ревут и кричат «мамочка». «Боже мой!» — ахнула я в ужасе. «И ты тоже?» «Нет, я нет, но такое бывает». «Я ревела», — вставила Катрин, «и никто даже не дал себе труда удивиться». «Хочешь, я тебя провожу?» — спросил Никола. Кабинет психотерапевта находился в нескольких кварталах от их дома. Я кивнула головой, как ребенок, покосившись краем глаза на Катрин, которая была на грани апоплексического удара. Кто-то принимал антикризисные меры, и это была не она. Она отпила большой глоток пива и пошла за моим пальто. Ей требовалось что-то делать, это было сильнее ее. Она помогла мне попасть в рукава, как будто я была еще слаба после болезни. Никола ждал меня в прихожей, вот так. «Знаешь, Жен, нет ничего вульгарного в том, чтобы говорить о своих чувствах, даже самых интимных». Я через силу улыбнулась ей, как хорошо она меня знала. «Мне нож острый, выворачивать перед кем-то душу». «И это тоже знак», — сказала я себе, чмокнув ее на прощание и выходя, «что мне чертовски нужна эта консультация». «Ты бы купил, Катрин, цветов на обратном пути», — сказала я Никола, когда мы проходили мимо магазинчика итальянского флориста. «Ага, я вторгся на ее территорию, а?» «Еще как, дружище, ты ущемил ее права». Он тихонько засмеялся. «Все будет хорошо, Жен». Я шла, глядя вниз, на мои красные сапоги в сером снегу. Знаешь, мне это вломнику. Я не могу тебе сказать, до какой степени мне это влом. Все правильно, я знаю. Я глубоко вдохнула, чтобы не расплакаться. Я не хотела, чтобы у меня потекла тушь до встречи с психотерапевтом. Что было бы? Я очень хорошо это сознавала, совсем уж смешно. Я всегда хотела верить, что... Я всегда верила, что я не такая, что я способна справиться сама. Я всю жизнь осуждала тех, кто ходит к психотерапевтам. А теперь, потому что эта чёртова сволочь меня бросила, я совсем растерялась, и я думаю, это хуже всего. За это я буду зла на него до конца моих дней, как будто бросив меня, он открыл какую-то дверь, из-за которой хлынуло дерьмо, столько дерьма. Можно и так сказать. Может быть, когда-нибудь ты будешь ему благодарна, «Флориану даже не надейся». Он засмеялся и взял меня за плечо. Мимо прошел мужчина, наш ровесник. На нем было широкое пальто и длинный шарф, напомнившее мне того друга Никола, который поздоровался с нами в баре как раз перед апокалиптическим появлением Флориана. «Ты знаешь, тот парень, что приходил тогда в бар? Макс Блэкберн? Да, он, знаешь, он так странно на меня смотрел». «О, Боже, я не сплетник. Жен, но это у тебя паранойя брошенки, потому что он, наверное, самый славный парень на свете». «Да нет, ничего плохого, просто не знаю». Мы уже подошли к кабинету психотерапевта, который располагался в квартирке на первом этаже трехквартирного коттеджа. Никакой таблички с именем и профессией, особо ожидавшей меня внутри, на двери не было. Я была ей за это благодарна и сказала себе, что, наверное, также благодарны большинству приходящих сюда людей. Из подъезда вышел мужчина лет сорока и улыбнулся нам, не поднимая глаз. Я тотчас же составила о нем мнение. Больной человек, слабак, кто же еще ходит к психотерапевту? Забавное суждение, учитывая мою ситуацию, и от этого мне снова захотелось плакать. «Держись, чемпионка!» Никола чмокнул меня, и я взялась за ручку двери. «Жен...» «Что?» «Не делай резких движений, ладно?» «Она не... она не вполне соответствует сложившемуся образу психотерапевта. Я провела небольшое мысленное изыскание, пытаясь найти в своей голове образы психотерапевтов, если не считать сексапильного доктора, сыгранного Габриэлем Бирном в лечении...» Я видела только слегка зажатых дам лет 50 в строгих костюмах и очках на кончике носа. «Вряд ли я ожидаю многого», — сказала я. «В любом случае, только не делай резких движений. Увидимся через час, если я еще буду той же». Я улыбнулась ему вымученной и, хотелось бы думать, мужественной улыбкой, и вошла. Я села на маленький стульчик с прямой спинкой в бездушной приемной. Часы на стене, коробка носовых платков — и традиционная стопка старых журналов «Лулу». -лу». «Что это за психотерапевт такой, который держит в своей приемной Лулу?» -лу задумалась я, и тут же услышала женский голос, произнесший мое имя. «Женевьева Криган?» «Крейган», — поправила я, подняв голову. «Ничего страшного. Я осеклась, увидев Жюли Вейе. Она, как две капли воды, походила на Жюли Куяр, Примечание. Скандально известная в Канаде бывшая модель, любовница, министра иностранных дел Максима Бернье. Конец примечания. Или на участницу двойной оккупации. Если бы в реалити-шоу допускали женщин за 35 или за 40. Сколько ей лет? Трудно сказать. Она была безупречно накрашена, а длинные черные волосы обрамляли лицо до того гладкое, что это выглядело подозрительно. «Извини», — сказала она, сразу переходя на «ты». «Как это произносится?» «Это вы сказали почти правильно, Крейган. Английская? Ирландская?» «О, говорят, в Ирландии очень красиво. Ты оттуда?» «Мой дед». Она вытаращила свои большие прекрасные глаза, кария с золотым отливом. «Твой дед?» «Что же, мы так и будем обмениваться банальностями в ее приемной». «Может быть, еще полистаем Лулу за сентябрь 2009 года?» «Какая-то часть меня от души этого желала». «Извини», — повторила она. «Я Жюли», — и протянула мне руку с пятью белыми квадратными кончиками накладных ногтей. «Женевьева», — ответила я, спрашивая себя, заметно ли мое изумление и не обидит ли оно ее. «Проходи, садись». Жюли пригласила меня в маленький кабинетик, окутав широкой улыбкой, такой лучезарный, что нельзя было не улыбнуться в ответ. «Ничего, если мы будем на «ты».» Могла ли я ответить что-то, кроме «да»? Вряд ли. Я устроилась в широком, удобном кресле. Она села напротив, у нее были огромные груди, явно фальшивая, что подчеркивала очень тонкая талия. Мне так не терпелось обсудить с никола внешний вид «Жюли Вейе», что я почти забыла стесняться. нус с сказала Жюли, протягивая мне картонную папочку с отпечатанным листком. Заполни-ка это. Тут основная информация, твои координаты и прочее, и мы начнем. Может быть, еще есть время сбежать? В комнате было только одно большое окно, и выходило оно, кажется, в маленький дворик. Вы... Ты живешь здесь? — спросила я. Нет, я живу на Ревсюд, здесь только кабинет. Мне хотелось задать ей еще вопросы о ее доме, о розовом свитере, который был на ней, о дизайне этого миленького кабинета. Мне хотелось просто поговорить, о чем угодно, только не о себе. «Так, объясни, что тебя ко мне привело», — сказала Жюли, когда я подала ей должным образом заполненный листок. «Я... С чего же мне начать? Я целыми днями бормочу в подушку «в доме моих друзей?» Меня больше не могут выносить даже мои коты. Человек, которого я люблю, ушел от меня. «Мой любимый меня бросил», — сказала я. жюли скорбно поджала губы. Она так и лучилась сопереживанием, но молчала. «Стало быть, говорить должна я. Подсознательно я желала, чтобы Жюли Вейе с ее внешностью бывшей богемы сделала всю работу за меня, чтобы она начала говорить в ту минуту, когда я села перед ней и объяснила бы за 60 минут, По хронометражу, что надо делать, чтобы мне стало лучше? Но этого явно, что логично, произойти не могло. «Мой любимый меня бросил», — повторила я, «и это дало выход всему, всему дерьму, что у меня внутри». «Вау», — подумала я, — «браво, чемпионка!» Но Жюли снова широко улыбнулась мне. «Посмотрим, что можно сделать, чтобы убрать это дерьмо». Она смотрела на меня, — Доброжелательнее некуда. Она поняла, что я хочу сказать. Она чудесная. Она будет моей новой лучшей подругой. Мне захотелось встать и крепко-крепко обнять ее. Первые 45 минут пролетели с меня быстротой. Жюри задавала мне вопросы, а я отвечала так честно, как только могла. Но могла я, как стало мне ясно, немного. Я лгала, жюри Вие, самым бесстыдным образом. Хуже того, я приукрашивала действительность, казавшуюся мне малопривлекательной. Будь я хотя бы откровенной лгуньей, эксцентричной и чуточку сумасшедшей, в моих отклонениях от истины была бы какая-то прелесть. Но нет, я просто рассказывала Жюли Вие мою жизнь, опуская те ее стороны, которыми меньше всего гордилась. Я гримировала свою личность, как Жюли гримировала свое лицо». слишком ярко, слишком старательно и с явной целью скрыть все несовершенства. Короче говоря, пресловутая дверь, из-за которой хлынуло дерьмо, оставалась наглухо закрытой. Я была неспособна сказать Джули и ее сопереживанию, которого я уверенно хватило бы на весь мир, что я не без греха, что я сомневаюсь в себе, что мне одним словом тошно, Я не хотела жаловаться и, главное, не хотела, ни в коем случае не хотела допустить мысль, что я не создана для счастья. Я все это понимала, обращаясь к лицу Жюли и делая отчаянные усилие, чтобы не смотреть на ее груди, упорно бросавшая вызов закону тяготения в метре от меня. Я могла бы ей сказать, что похищала детей, что планировала убийство новой пассии моего бывшего, что было недалеко от истины, или выложить ей самые интимные подробности моей сексуальной жизни, но я предпочла бы удалить зуб без наркоза, чем признаться Жюли, что порой я катастрофически не умею быть счастливой. «Значит, ты сказала бы, что была счастлива в жизни?» — спросила Жюли примерно через полчаса после того, как я села. «Совершенно. Ну, дело не в том, что мой любимый меня бросил, но жизнь меня всегда очень баловала, это я понимаю». Можно быть избалованной жизнью и при этом не быть счастливой. Да, если ты последний неудачник и постоянно жалуешься, — подумала я. Что такое для тебя счастье? Я чуть не ответила. Покой, но сдержалась. Радующиеся жизни покоя не хотят. Я многое... Наверное, нет? Я не знаю. Я тебя спрашиваю. И вряд ли поможешь ответить... Захотелось мне сказать. «Я хочу знать, что такое счастье для тебя», — настаивала Жюли. «Если бы я попросила тебя нарисовать счастье, что бы это было?» «Прости, нарисовать счастье?» Я представила, как выхожу из моря, в лучезарном свете, раскинув руки, подставив лицо благодатному солнцу, а прохладная ласковая вода тихонько плещется вокруг. Смешно до боли. Я не могла сказать этого Жюли. «Нет, невозможно». «Я не могу найти только одну картинку», — сказала я. «Нет? Нет. Где-то в потаенных глубинах моего существа я еще выныривала из волн блаженной наядой. Трудно сказать». «Окей», — кивнула Жюли. Я почти обиделась, но она не настаивала. Она долго смотрела на меня с бесконечным спокойствием и с тем особым терпением, с каким смотрят на детей, которые не успевают в школе, хоть и стараются. Судя по всему, она видела меня насквозь. что не должно было меня удивлять, учитывая, скольких таких она повидала на своем веку. Была ли я плохой лгуньей? По всей вероятности. И была ли моя внутренняя неловкость столь очевидна золотистому взгляду этой женщины? Я едва не залилась краской при этой мысли. Я предпочла бы оказаться перед ней голой. В сущности, я могла бы без проблем перед ней раздеться, но я была не способна ей сказать, что страдала задолго до ухода Флориана, от того, что была не так счастлива, как мне следовало бы быть. «Кем ты работаешь?» — спросила Жюли, милостиво меняя тему. «Я пишу, пишу биографии». «Людей, которых ты знаешь?» «О, нет, не думаю». Я чуть было не назвала Черчилля, Марию Кюри, Лукрецию Борджа, но остатки честности заставили меня сказать правду, в основном это звезды телевидения. Я перечислила несколько имен знакомых Жюли, Некоторые из моих книг она читала, и они ей очень понравились. «Правда?» — спросила я так удивленно, что она не удержалась от смеха. «Да, правда. Но, кажется, ты сама их не очень любишь. Или я ошибаюсь?» Это было невыносимо. Она походила на Катрин, когда та была в фазе внимания, и на каждое произнесенное слово отвечала вопросом, по ее мнению, глубоким и проницательным. «Все в порядке?» «Да». «Нет, у тебя правда все в порядке?» Она всех нас сводила с ума этими вопросами и очень смешила. Но смеяться над Жюли мне совсем не хотелось, мне хотелось плакать, потому что она, конечно же, была права, но признать, что мой кусок хлеба так угнетает меня, я не могла. Каким надо быть мелким человечешкой, чтобы заниматься делом, которое едва ли не презираешь? Поэтому я ответила Жюли, что обожаю мою работу, и принялась распространяться о том, как я привыкла к этому делу, как мне нравится сидеть за компьютером, каким неиссякаемым источником интереса является для меня чужая жизнь. Несколько лет я говорила все это Флориану, потому что ему я тоже не могла признаться, что занимаюсь этой работой лишь за неимением лучшего. Он мне не верил, как не верила сегодня и Жюли Е. Я осеклась, совсем уж было собравшись воспеть хвалу достоинством чужого пережитого, «Есть все же предел неприятию действительности, на которое я способна, и посмешищу, которым готова себя сделать, особенно перед этой женщиной, казалось, физиологически не способной никого судить». «Какой странный парадокс», — подумала я. «Она заботится о своей внешности, как молодуха олимпийского калибра, но не испытывает ни малейшего отвращения к внутренним уродствам других». «Женевьева», — окликнула меня Жюли, — Оказывается, я молчала уже довольно долго. Я... я ненавижу говорить о себе, выдавила я. Это, быть может, объясняет, почему ты пишешь чужие биографии. Вам... тебе не кажется, что это несколько упрощенный подход? Простое не значит упрощенческое. И потом, могу тебе точно сказать, что самый упрощенческий подход чаще всего оказывается верным. Я кивнула. «Очко в пользу Жюлеве «А почему ты так ненавидишь говорить о себе?» «Не знаю, но я не понимаю, как некоторые могут любить говорить о себе. Я хочу сказать «говорить о своей внутренней жизни». Я изобразила пальцами кавычки. Я ущербна?» «Прости». «Ну, что не хочу говорить о своей внутренней жизни?» Опять кавычки. «Ты думаешь, есть шанс, что я отвечу на это, да?» Я коротко усмехнулась. «Это нормально быть сдержанной», — добавила Жюли. «Ну да, может быть, не знаю. Иногда мне кажется, что надо быть супероткрытой, не стесняться, выкладывать все. По-моему, быть сдержанной – это как-то глуповато». Я подумала о Катрин, не имевшей никаких фильтров, чьей спонтанности и прозрачности я порой завидовала. Я же пряталась за тысячу покровов, в которые заворачивалась, как в кокон, я была непроницаема. Пожалуй, с этим мы могли бы поработать. С чем?» С тем фактом, что ты находишь сдержанность глуповатой, но не понимаешь, как людям может нравиться говорить о своей внутренней жизни. Подражая мне, она нарисовала в воздухе пару кавычек накладными ногтями. Можно, но... Как это связано с тем фактом, что мой любимый меня бросил? Ты сказала мне, что уход твоего парня выпустил наружу твое внутреннее дерьмо. Я поморщилась. Да, извини за брутальную метафору. Нормально. Но надо посмотреть... что ты хочешь бросить в это дерьмо. Хочешь все вывалить наружу, ведь наверняка под дерьмом есть и что-то хорошее. Я едва слушала ее, занятая другим. Я говорила себе о настоятельной необходимости никогда не забыть этот разговор. Я платила женщине 85 долларов за час, чтобы услышать, что под моим внутренним дерьмом наверняка есть скрытое сокровище, и находила это уместным. Меня вдруг разобрал смех. «Я не ставлю себе целью держать тебя здесь годами», — продолжала Жюли. «Есть профессионалы, которые в это верят, но я так не работаю». «Слава Богу», — вырвалось у меня. Жюли улыбнулась всеми своими сияющими зубами. «Ты хочешь увидеться еще раз?» — спросила она. «Что?» «Хочешь записаться еще на один сеанс?» «Но не знаю, разве это я решаю?» «Конечно, это ты решаешь. Все решаешь ты, моя красавица». Я вышла из кабинета Жюлевее с записью на следующую неделю, множеством анекдотов, которыми мне не терпелось поделиться с друзьями, и бесспорным чувством легкости. «Все решаю я», — говорила я себе, шагая по зимнему морозцу. «Все решаю я». Очевидность, банальность, но я поняла ее впервые. Я еще не была уверена, хочу ли все решать, Не легче ли дать жизни идти своим чередом и плыть по течению, но было что-то до ужаса возбуждающее в самом факте. Я знала, что могу все решать. Я смотрела на мои шикарные сапожки, ступающие по тротуару, потающему снегу, и уже видела себя чистой и безмятежной, спокойной и степенной, свободно говорящей о себе, в разумных пределах, конечно же. Чуточку стеснительности я себе оставлю. Я стану одной из тех хладнокровных и уравновешенных женщин, которых мы с Катрин ненавидели вслух, при каждом удобном случае, по той весьма веской причине, что они лишь подчеркивали наши с ней недостатки и слабости. Неприятие действительности и подавление желаний уступят место здравомыслию, которая позволит мне анализировать мои потребности и решать мои проблемы иначе, чем, поглощая литры водки, и вопя на пару с лучшей подругой. Решение практичное и весьма забавное, но не самое надежное, и его вряд ли одобрило бы Жюли Вейе. Я вспомнила, сколько раз мы с Катрин лихорадочно насмехались над общими подругами или знакомыми, которые оказались нам невыносимыми только потому, что им было просто хорошо. Впервые за все годы дружбы и шуточек, о, как они тешили душу, на тему... «Мисс Блаженненьких и счастливых дур» — такое пришло мне в голову. «Надо рассказать об этом Жюли», — подумала я на какую-то наносекунду и тотчас одернула себя. «О, Боже, нет, я не стану женщиной, которая фиксирует в уме все, о чем хочет рассказать своему психотерапевту. Знак ли это того, что я не была счастливой все эти годы, когда думала, что счастлива?» Мне вспомнился один вечер в нашем любимом ресторане, когда Катрин кричала в ответ на мое презрительное описание издательницы, с которой я работала, трое детей, карьера, удачный брак и позитивно-дзенское, черт его возьми, отношение к жизни. Я их ненавижу, функциональных женщин, чтоб им всем передохнуть. И мы чокнулись с какой-то яростной радостью. Будь у нас под рукой два черепа этих высшей степени функциональных женщин, мы бы, наверное, без колебаний выпили за них, подобно кровожадным валькириям. Много лет мы строили из себя раздолбайок, гордых собой, и не столько тот факт, что мы были раздолбайками, огорчал меня теперь, сколько наша гордость, о которой нам надо было все это время кричать, чтобы убедить себя в том, что мы ее не выдумали. Меня как будто хорошенько взболтали. Был ли мой случай тяжелым? Была ли я карикатурой на раздолбайку, гордую собой? Стану ли я несносной, мисс убедив себя, что это верный путь. Нужен ли мне выбор? Нормально ли задавать себе столько вопросов? Знаю ли я, чего хочу? Должна ли я знать, чего хочу? Не банально ли хотеть это знать? Не лучше ли было остаться веселой раздолбайкой? «У меня сейчас голова лопнет», — сказала я себе. «Или я стану такой, как Катрин, буду вечно подвергать себя сомнению и отчаянно искать ответы, которые мне в конечном счете, может быть, и не нужны». Я остановилась на углу и глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Для одного сеанса достигнуто многое. Был ли это тот пинок под зад, которого я ожидала? Я тряхнула головой и мысленно дала себе абсурдное обещание, что больше не задам ни одного вопроса, пока не вернусь к Катрин и Никола. «Интересно все-таки. Мы с Никола столько шутили по поводу техник самоанализа, которыми увлекалась Катрин», но мне никогда не приходило в голову, что это может быть по меньшей мере поучительно. Посмотрим, как далеко это зайдет. И тут же поймала себя на мысли, что мне не терпится рассказать об этом Флориану. Это был рефлекс, вполне естественный, но в силу обстоятельств, мучительный до ужаса. Я переживала нечто важное и испытывала потребность поделиться с человеком, который был моим главным собеседником шесть с лишним лет. Гордился бы он мной? Удивился бы, посмеялся. Всего понемногу. Какую-то минуту я всерьез думала вернуться назад, чтобы разрыдаться на коленях Жюлеве Е. Вместо этого я пустилась на утек, как будто могла убежать от этой внезапной и настоятельной потребности и промчалась бегом три квартала, отделявшие меня от дома Катрин и Никола. «Жен!» — крикнул мной когда я вошла в квартиру, встрепанная и запухавшаяся. «Твои коты — гомосексуалисты!» «Что?» «Нет, ничего лучше мальчика восьми с половиной лет, когда вас требуется от чего-либо отвлечь. Тегус и тимус гомосексуалисты Он взял меня за руку и повел к моей комнате под искрящимся весельем взглядами сидевших в гостиной Катрин и Эмилио. На цветном одеяле два кота лежали в обнимку и поочередно лизали друг другу мордочку, громко мурлыча. «Они целуются по-французски», — сказал Ной с таким ошарашенным видом, что я прыснула. «Это не... Это потому, что они братья. Вот, и потом...» «Они братья?» Теперь он пришел в настоящий ужас. «Они братья и гомосексуалисты?» «Они не гомосексуалисты», — сказала я. «Они коты. Бывают утки-гомосексуалисты?» — встрял Ной. «Да, но Тегус и Тимус не...» Никола положил мне руку на плечо. «Женевьева. Ничего страшного, если коты и геи...» Я уставилась на него. Весь разговор был каким-то сюрреалистическим. Никола хотел преподать своему сыну урок толерантности. «Ладно», — согласилась я, — «ничего страшного». «Так они геи», — не унимался Ной. «Нет, но это неважно, Мы все равно их любим». Никола за спиной Ноя одобрительно закивал. «У меня много друзей геев». «Ни с того ни с сего», — сказала Катрин. «Может быть, познакомим их с тигусом и Тимусом?» — предложил Ной. «Хорошая идея!» Эй, Женевьева крикнул за моей спиной Эмилио. Он произносил «Эй, ена бьеба! Как все прошло! У... психология!» «Спасибо!» — фыркнула я, замахнувшись рукой на Эмилио. Катрин и Никола повернулись ко мне с преувеличенно сокрушенным видом. «Повезло, что Эмилио здесь, а?» — добавила я. А Эмилио на диване смеялся гордый собой. «А что такое психология?» – спросил Ной. «Психолог». «Ты ходила к психологу?» «Ну да, ходила». «Потому что ты псих?» Вопрос был такой простодушный, что Никола, Эмилио и я расхохотались. «Не только психи ходят к психологам», – сказала Катрин. «Она-то перебывала у доброго десятка, и весь вербатим ее бесконечного психоанализа мы знали наизусть». «Тебе тоже, может, когда-нибудь понадобится психологическая помощь мной, и потом...» «Ладно, Кэт, хватит», — оборвал ее никола «Да, ладно». Она была очень смешная, когда вдруг осознавала свое отсутствие фильтров и внезапно горько об этом сожалела. «Э, «Да», — встрепенулась она, — «пожалуй, слишком живо». «Жен, расскажи нам». «Что ж, запишите эту дату, потому что мне сегодня, как-никак, сказали следующую фразу. Наверняка под твоим дерьмом есть и что-то хорошее». Никола засмеялся и зааплодировал. «Браво! Жюливее, дамы и господа, она не разочарует. Я ведь тебя предупреждал, а, Жен?» «Вряд ли есть степень предупреждения, достаточная, чтобы меня к этому подготовить. Приколы давай», — потребовала Катрин, протягивая мне большой стакан вина. Я села между ней и Эмилио, а Никола пододвинул к нам стул. Я уже почти забыла отчаянное и мучительное желание позвонить Флориану, накатившее на меня перед приходом сюда. Я рассказала в общих чертах о моей встрече с Жюли, кое-что опустив. Но мои друзья, хоть и не обладали проницательностью Жюли Вейе, знали меня как свои пять пальцев. «Ты врала?» — спросила Катрин. «Что?» «Нет. Может быть, не врала, но...» «Мне казалось, что меня застукали со спущенными штанами». «Это нормально», — сказал Никола. «Да?» «Я одному из моих психотерапевтов не сказала ни слова правды за год», — вырвалось признание у Катрин. «А вот это уже ненормально». Я рассмеялась. «Это было так интересно», — добавила Катрин, не обращая внимания на Никола. «Я создала образ, страдающий навязчивыми страхами». Мы с Никола переглянулись. «Создала образ...» Катрин лишь шлепнула своего кузена по бедру и продолжала. Настоящими страхами уточнила она. «Это как если бы я могла раздуть все мои тревоги, все сомнения, довести их до предела. Ай-яй-яй!» Эмилио вытаращил глаза с таким испуганным видом, что я засмеялась. Катрин, исследующая граница своих страхов, в этом и впрямь было что-то пугающее. «Как актриса я это сделала просто гениально». «Страхи — это одно из достоинств, Катрин», — вступил Никола. Катрин дала ему увесистого пинка в колено, а Эмилио на диване согнулся от смеха. «Я не совсем врала», — объяснила я. «Просто есть вещи, которые...» «Черт, Жен, не торопись, на это нужно время». «Может быть». «Это смешно, потому что какая-то часть меня боится стать...» «Женщиной, которая через слово вставляет мой психотерапевт?» «Да». «И потом...» — я бросила виноватый взгляд на Катрин. Такой женщиной, каких мы ненавидим, функциональной и уравновешенной. Об этом я бы особо не беспокоилась, киска. Она лукаво подмигнула мне. Вот только что на улице я стала задавать себе так много, ну, так много вопросов, просто обалдеть. Можно было бы сдвинуть танк на той энергии, что я потратила впустую. Психологиня меня предупреждала, но... Да, в первое время возникает что-то вроде синдрома Туретта. кивнул Никола. В моем случае мы изрядно поработали над тем, что я слишком многое держу в себе. Примечание. Синдром Туретта – генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, которое проявляется в детском возрасте и характеризуется множественными моторными тиками и как минимум одним вокальным или механическим тиком. Конец примечания. Он осёкся, увидев, что мы с Катрин смотрим на него, скрестив на груди руки, с откровенной насмешкой. Никола нечасто говорил об этих вещах, и ещё реже в таких выражениях. «По очевидным причинам», — продолжал он, — наставив на нас указывающий перст, — «как бы то ни было, когда я начал раскрываться, это был Туретт, чего только из меня не попёрло, что правда, то правда», — подтвердила Катрин. «И как? Утряслось?» — спросила я. Эй, поднял палец Никола, разве я не образец сдержанности? Так мы проговорили добрую часть вечера, поедая тамалис, приготовленное Эмилио и Катрин. Я больше не задавала себе вопросов, и мне было хорошо. Метод потребления алкоголя и вопли с друзьями был на данный момент куда менее затратным и более приятным, чем метод самоанализ и здравомыслия. Я все-таки не сказала им, а вдруг накатившим желание поделиться с Флорианом впечатлениями от визита к психотерапевту. Мне не хотелось их тревожить, и еще больше не хотелось вновь пробудить это желание. Лишний стакан вина, чуть больше неприятия действительности, это было куда проще. Мне еще предстоит долгий путь, сказала я себе. «Мы идем завтра к твоему отцу?» – спросила меня Катрин, когда я помогала ей мыть посуду. Я совершенно забыла о дне рождения сестренки, которая была намечена на завтра в особняке моего отца. «О, Боже! Тебе надо пойти», — сказала Катрин. «Да-да, я знаю. Я пойду с тобой». «Нет, не надо. Я пойду одна. Ты уверена?» — спросила она с явным облегчением. «Да, я уверена». Какая-то часть меня хотела встретиться с моей роднёй, посмотреть, как я на это отреагирую. Я ждала неизбежных вопросов с тревогой, но и с изрядной долей любопытства. В худшем случае, говорила я себе, «Вернувшись, я переверну пару танков». «Я уверена, что все будет хорошо», — сказала мне Катрин. «Побудешь там час или два, и вернешься». Я встревоженно покосилась на подругу. Обычно, когда она была уверена, что все будет хорошо, происходила катастрофа. Никола говорил, что это дар. Я убрала в буфет стопку тарелок, от души надеясь, что на этот раз... да, не сработает